Трещина. Разговор Оксаны и Рихарда прервала Маргарита. Она вошла в кабинет предварительно символично постучав по открытой двери и глядя то на Оксану, то на Рихарда, так и не определившись, кто уже теперь заказчик, начала докладывать результаты осмотра. Дом требует серьезного ремонта, но для современных строительных технологий здесь нет ничего невозможного, если бы не одна проблема. Какая? Рихард жестом предложил Маргарите сесть. Она присела на краешек дивана. Трещина. Дом раскололся на две части, одна из них медленно проваливается. «И что?» — нахмурился Рихард. «Это неисправимо?» Маргарита пожала плечами. «Любая проблема решаема. Вопрос в целесообразности. Где гарантия, что через год провал не увеличится? Я уж не говорю о том, что здесь геопатогенная зона». «Почему не говорите?» — удивился Рихард об этом надо говорить в первую очередь конечно кивнула маргарита но таким вещам мало кто придает серьезное значение тем более когда дом уже построен не сносить же его теперь а с чего вы взяли что здесь зона спросила оксана мирослав чувствует эти аномалии да их и обычный человек может увидеть просто посмотрите на грибок идет идет и раз обрывается с чего бы вроде и сырость та же и паркет из той же древесины «Может, просто не успел еще?» Маргарита пожала плечами и смущенно улыбнулась. «Но ведь в геопатогенных местах люди начинают болеть», — сказал Рихард. «Так и я о том же», — хивнула Маргарита. «Здесь нельзя жить». «Но почему же тогда Герман Карлович исцелился?» — спросила Оксана. «И почему дед Ефим не отговорил его строить дом на этом участке? Неужели он не чувствовал?» «Исцелился?» — удивилась Маргарита. «Здесь?» В комнату вошел Мирослав. «Слава, ты слышал?» Растерянно обратилась к нему Маргарита. «Слышал», — кивнул Мирослав. «Странно. Его кровать стоит в самом гиблом месте, и стол этот, между прочим, тоже расположен не очень удачно. Хотя вполне ведь можно было поставить чуть левее или правее. Такое ощущение, что он специально выбирал самые воронки». Рихард поспешно вышел из-за стола и пересел на диван. «А может так быть, что эти зоны на него благоприятно действовали?» — спросил он. «Теоретически, возможно», — пожал плечами Мирослав. «Но мне тогда даже страшно представить, что это был за человек». «Мне тоже страшно вспоминать о нем. ядовито ухмыльнулся Рихард. «Поэтому давайте вернемся к делу. Значит, вы считаете, что дом ремонтировать не имеет смысла?» «Ну, почему же?» — развел руками Мирослав. «Просто я считаю своим долгом предупредить вас, что...» Впрочем, Рита уже все объяснила. А скажите, Мирослав, раз уж вы чувствуете, эти ужасные зоны, а нельзя ли как-то их нейтрализовать? спросил Рихард. В конце концов, делают же воды от молний, волнорезы от волн значит, и от подобных природных феноменов можно создать защиту. Можно, кивнул Мирослав, но я не возьмусь за это. Почему? удивился Рихард. Понимаете, Мирослав замялся. Дело в том, что. «Дело в том», — перебила мужу Маргарита, «что все эти попытки нейтрализовать геопатогенное излучение выглядят шарлатанством. Люди никакой разницы не ощущают. Как им доказать, что зона перестала действовать или что она вообще была? А если потом все таки кто-то в доме заболеет, кто будет виноват?» «Я вас понял», — кивнул Рихард и задумался. «А какова природа этого излучения?» — спросила Оксана. «Ну, радиоактивность или какие-то инфразвуки?» Мирослав и Маргарита синхронно помотали головами. «Эффект формы», — сказал Мирослав. «Что?» — не поняла Оксана. «Это что-то незнакомое». «Почему же?» — улыбнулась Маргарита. «Ты никогда не слышала, что нельзя садиться на угол стола? Нельзя, чтобы нож острым концом был направлен на человека? Нельзя кровать ставить под потолочной балкой и тому подобное?» «Так это приметы», — неуверенно возразила Оксана. «А приметы ж не из пустого места рождаются. «Но что создает этот эффект?» «По-разному бывает. В нашем случае это разлом или трещина в скале под домом. Ее острые края излучают поле, которое невозможно измерить никакими приборами. По крайней мере, мы пока о них ничего не знаем». «А рамки, которые крутятся?» — спросил Рихард. Маргарита усмехнулась. «Если лозоход не шарлатан, он и без рамок все чувствует. Рамки — это для публики». Но вы так и не ответили на вопрос, какова природа этого излучения? Маргарита растерянно замолчала, вместо нее ответил Мирослав. Скажите, когда первобытный человек видел предметы, понимал ли он, что воспринимает электромагнитные волны определенной частоты, отраженные от поверхности? Но, думаю, он понимал, что воспринимает это глазами. Чем ты видишь эти зоны? Мирослав задумался на секунду и показал рукой на область солнечного сплетения. «Где-то здесь», — сказал он, — «и под лопатками. Какое-то щекотание и мурашки, и еще что-то, что словами не объяснить. Если бы все люди испытывали эти ощущения, они придумали бы для них общепринятые названия так, как я объясню. Попробуй объяснить слепому, чем синий отличается от красного». все всё-таки, как ты думаешь, какова природа той волны или поля, которое ты ощущаешь своим желудком? Должны же быть хоть какие-то версии». «Я не уверен, но, возможно, это что-то родней гравитации». «Гравитации?» — удивилась Оксана. «Да. По дому проходит так называемая комариная плешь. Термин я позаимствовал у стругацких. И вообще, их пикник на обочине — это описание почти всех видов геопатогенных зон, только для наглядности усиленные. В реальности все намного слабее и медленнее, но каждый раз, перешагивая через плешь, вы получаете что-то типа массажа внутренних органов методом их небольшого утяжеления. Есть еще воронки, когда вектор гравитации как бы закручивается. Это может быть даже полезно, если в малых количествах, но долго находиться в таком месте опасно, так как возникают непредсказуемые мутации в клетках. «А там был еще ведьмин студень», — оживился Рихард. «Такое бывает?» «Не знаю», — улыбнулся Мирослав. «Не встречал». А помнишь, там в самом начале была паутина, которая убила одного из сталкеров? Помню, конечно. Такие зоны возникают в местах разрывов. Они недолгие и не так опасные. Но, тем не менее, я бы не советовал идти по лесу и избивать перед собой паутины или ломать ветви. Но люди этого не чувствуют. «Значит, должен быть и золотой шар?» — предположил Рихард. «Помнишь, который все желания исполнял?» «Конечно, есть. Люди называют их местами силы». Как правило, это точки выхода ровных, конических или пирамидальных скал на поверхности земли. Это такие лысые горы. Вот там щекотку в желудке могут почувствовать многие. «А ты случайно не знаешь таких мест?» У Рихарда загорелись глаза. Мирослав загадочно улыбнулся и пожал плечами. Оксана вспомнила поляну и камень возле новой трешки. Участники первого похода описывали свое состояние там как мурашки по коже и необъяснимый страх. Раньше Оксана не придавала значения тому, что после их возвращения дела как-то слишком быстро пошли в гору. Всего за пару месяцев Алена заработала денег на квартиру, Алексей внезапно из водителя превратился в директора, а Соня наконец-то стала его почти официальной женой. А что получил Павел? Однажды он сказал, что больше всего на свете хочет, чтобы его взбалмошная жена наконец-то успокоилась и стала домашней. Выходит, что и его желание исполнилось. Сейчас Алена передвигается по новой квартире в инвалидной коляске с абсолютно спокойным выражением лица. «Ты уверен, что тебе это надо?» — усмехнулась Оксана. «Вспомни, что золотой шар вытаскивает глубинные мечты, о которых ты можешь даже не подозревать, и не факт, что ты обрадуешься, когда они сбудутся». «Не думаю, что в глубине души я желаю лишиться чего-то ценного», — ответил Рихард. «А все остальное — балласт». — Хочешь сказать, что готов с легкостью расстаться со своим богатством? — Ну, может, и не с легкостью. А чего хочешь попросить у Шара? Рихард задумался и, помолчав, немного сказал. — Есть анекдот. Пришел мужик в магазин игрушек и говорит. — У вас юла бракованная. Его спрашивают. — Не крутится? — Да нет, крутится. — Не гудит? — Да нет, гудит. — Ну а что тогда? — Не радует. Все улыбнулись бородатому анекдоту. Так вот, я хочу вернуть то состояние души, когда Юла радует. Где же ты его потерял? Рихард пожал плечами. Знать бы где. В детстве, помню, она еще радовала, но папина бритва была намного интереснее. Потом папин автомобиль, потом что-то еще. И вот, казалось бы, ты и всего достиг. Рай. А бах. И не радует. И достигать-то больше вроде бы нечего. Да ну, усомнилась Маргарита. Можно, например, путешествовать. Ну да, на какое-то время это увлекает, но по большому счету все курорты, музеи и горные тропы одинаковые. Там на верблюде, там на дельфине, но везде комфорт пять звезд. Тот же рай. Рихард махнул рукой. Единственное, что интересно вспоминать, это тибетский монастырь. Я несколько дней жил вместе с монахами по их законам и распорядку. Ого. И чем они так запомнились? В первый день меня отправили таскать воду колодец находился метров за сто вниз по склону а тропинка узенькая да еще если из ведер вода выплескивается то становится скользкой и монахи как муравьи по этой тропке одни вниз другие вверх чтобы разойтись надо боком повернуться друг к другу да там еще жара и кислорода мало горыш после первой ходки я взмок сильнее чем в тренажерном зале пока второй раз шел к колодцу размышлял что надо бы помочь ребятам организовать водопровод. Это ж не дело так мучиться в 21 веке. «Помог?» — засмеялась Оксана. А «Оказалось, что у них все есть, и водопровод, и электричество, а процедуры — это исключительно в воспитательных целях. Для поддержания физической формы? Скорее, для освобождения головы от всякой ерунды. Если после третьей ходки я готов был бросить эти чёртовы ведра, то к вечеру я уже улыбался встречным монахом, Клонился и радовался жизни. «Интересно, и что же тебя удержало?» «Не помню». Рихард задумался. «Возможно, именно свобода. По контракту с монастырем я в любой момент мог закончить послушание и продолжать жить, как обычный турист в пятизвездочном номере, наблюдая за монахами со стороны, либо вообще мог забрать свои деньги и уехать. Никто не собирался тянуть меня в рай на Аркане». «И что, так все дни воду и таскал?» «Ну да, по утрам притащу несколько ведер, а потом медитации и прочие монашеские дела. Больше всего мне понравилось отсыпать мандалу цветным песком. Вот когда понимаешь, что процесс интереснее результата. Как только довел узор до совершенства, приходит настоятель и разрушает твое творение. Даже сфотографировать не позволил». «И что, даже после монастыря радости жизни не вернулась?» — спросила Маргарита. Так это давно было, а я только сейчас начинаю понимать, что для того, чтобы жить с радостью, надо ее тренировать, что ли, как мышцы. Что тренировать? Не поняла Оксана. Радость? Ну да. Чтобы быть умным, надо тренировать мозг. А чтобы быть счастливым? Наверное, сердце. Или какой там орган отвечает за эмоции. И кто тебе мешает её тренировать? Пожала плечами Оксана. Зачем просить этого золотого шара? Ты такая умная. — усмехнулся Рихард. — Ты пробовала накачать нормальную мускулатуру без тренера, ну или хотя бы без самоучителя. В лучшем случае ничего не получится, в худшем — надорвешься или забьешь мышцы. — То есть ты хочешь попросить у шара тренера? — Типа того. Не могу же я навсегда уйти в монастырь. Но давайте вернемся к нашему ремонту. — Да, конечно, — обрадовался Мирослав. — Значит, несмотря на наше предупреждение, вы не раздумали его делать? Отступать мне все равно некуда, а жить здесь где-то надо, поэтому для начала подлатаем этот дом. Правда, строители у меня свои. Бригаду я пришлю. А от вас я хочу, чтобы вы минимизировали геппатогенные зоны, а если это невозможно, то хотя бы расставили мебель более безопасно. Я согласен, кивнул Мирослав. Тем более, что в нашей сегодняшней ситуации было бы весьма неразумно отказываться от дополнительного заработка. Какие-то проблемы? Участливо спросил Рихард. Да ну. — махнула рукой Маргарита. — Сущие мелочи. Долг в полмиллиона и полная непонятность, что делать дальше. — Бывает, — посочувствовал Рихард. — Можем обсудить варианты сотрудничества. Вы видите, если я правильно понял архитекторы, а мне как раз нужно делать проект поселка. Все необходимые геодезические замеры и исследования уже сделаны. К тому же будет здорово, если вы проверите место и на предмет всяких зон. Он достал и протянул визитку. Мирослав взял ее и переглянулся с Маргаритой. Глаза у обоих радостно заблестели. «Рихард, а по какому принципу ты планируешь набирать людей в свое поселение?» — спросила Оксана. «Не знаю». Он вздохнул. «Боюсь, именно это будет самой сложной задачей. Не умею я с людьми. Возможно, сначала буду привозить наемников вахтами, а потом, глядишь, кто-нибудь пожелает остаться. Вообще-то я надеялся на помощь местных, но что-то с ними у меня не заладилось». А как ты отнесешься к тому, что несколько участков в твоем поселке уже продано? Рихард удивленно вскинул брови, не понимая, как такое может быть. И один из тех, кто их купил, продолжила Оксана, смеясь, это Глеб. Не понял шутки, кто ж ему продал здесь землю? Предприятие мастер, точнее, его директор Маргарита. Рихард перевел недоуменный взгляд на Маргариту, та виновато улыбнулась и развела руками. Это не я, это Иосиф Якич. Кто? еще больше удивился Рихард. Да что вы мне загадки загадываете? Давайте уже выкладывайте как есть. И Маргарита с Оксаной, на перебой и, дополняя друг друга, начали рассказывать: Иосиф Якич, начала Оксана, это такой странный загадочный тип. Он совратил Мирославу и Маргариту создать свое предприятие и начать работать самостоятельно, а сам стал их первым заказчиком, поручив разработать какой-то проект, который они пока держат в секрете. Но, как выяснилось, продолжила Маргарита, платил за работу он не из своего кармана, а подделав мою подпись, продавал землю по договору от нашей фирмы. Люди приносили мне деньги, а я ничего не подозревая, выписывала им квитанции, думая, что это какой-то взаимозачет. Ну, вроде как он оплачивает нашу работу таким образом. Так он же жулик, возмущенно воскликнул Рихард. Когда мы начали это подозревать, было уже поздно, засмеялась Маргарита. Юсиф Якич таинственно пропал, и люди начали идти к нам, требуя обратно свои деньги. «А другие так и продолжают идти, чтобы эти деньги отдать», — добавила Оксана. «Например, Глеб». «Стоп, стоп, девочки!» — остановил их Рихард. «Вы хотите сказать, что Земля здесь пользуется спросом?» «Ну?» — Оксана развела руками. «Выходит так. Иосиф Якич — это тот еще жук. Вполне вероятно, что он ее хорошо разрекламировал». «Но почему именно здесь? Для аферы можно было придумать участок поближе к городу». «Не знаю», — пожала плечами Оксана. «Может, потому что он приезжал в гости к деду Ефиму и видел эти поля?» «Так он был знаком со знахарем?» Рихард замер в задумчивости. «Не тот ли это таинственный гном?» — пробормотал он. «Ну-ка, ну-ка!» — в голос воскликнули Оксана, Мирослав и Маргарита. «Что за гном?» Однажды к моему отцу пришел человек, по описаниям очевидцев, весьма странной внешности, и такие маленькие неряшливый еврей. Секретарша почему-то не заметила, как он прошел мимо нее, и охранники утверждают, что увидели его только, когда он уже выходил из кабинета. Очень похоже, кивнула Оксана. О его способности исчезать из трамваев я уже слышала. Значит, появляться в охраняемых помещениях он тоже мог, но рассказывай дальше. Рихард помолчал немного, видимо, вспоминая подробности, и продолжил. «Вы в курсе, что мой отец был серьезно болен? Из-за этого наш бизнес сильно страдал, но отдавать образды правления отец не желал ни в какую. И вдруг, после этого визита, отец передает мне все дела и уезжает лечиться в деревню. Я не знал, радоваться этому или пугаться. Какой-то знахарь по рекомендации какого-то гнома. Особенно удивляло, что отец согласился. Он на дух не переносил всяких экстрасенсов гомеопатов и прочих шарлатанов. Доверял только официальной медицине и лекарствам из аптеки. Как этот тип умудрился убедить его, я не представляю. Так он ведь еще и денег с отца взял за то, что покажет дорогу к этому знахарю. «Денег?» — удивилась Оксана. «На него это не похоже. И много?» «Да какая разница?» — скривился Рихард. «Хоть сто рублей, хоть миллион, а отец не отдал бы их просто так». Хотя он их не сразу отдал, а написал расписку, что обязуется заплатить сто тысяч рублей, когда почувствует, что знахри ему действительно помог. «Ага, вот значит, что за деньги он перевел на счёт Владимира». счет Владимира?» — переспросил Рихард. «Да, Иосиф Якич попросил эти деньги перекинуть напрямую Владимиру в оплату за молоко, которое тот будет несколько лет отвозить его детям. Но продолжай. Что было дальше?» А дальше я не знаю. Приезжал пару раз к отцу, но он был не рад меня видеть. Я и отстал от него. Да и дел по спасению фирмы было не в проворот. «Простите, что вмешиваюсь», — сказал Мирослав. «Но почему вы решили скупить землю именно здесь?» «Это не я», — помотал головой Рихард. «Это отец». Через год он внезапно вернулся и снова стал у руля фирмы. Он был взвинчен и суетлив, словно куда-то торопился. На мои вопросы реагировал агрессивно, давая понять, что я лезу не в свои дела. Я ничего не мог сделать, кроме как с ужасом наблюдать, как он выдергивает из оборота деньги и отправляет их неведомо куда. Одно из таких бессмысленных приобретений — участок земли возле этой деревни. Здесь было разорившееся фермерское хозяйство, которое ему продали по какой-то безумно высокой цене». «Зачем же он купил?» — удивилась Маргарита. «Понятия не имею, могу лишь догадываться». «Поделись, пожалуйста, версией», — попросила Оксана. «Возможно, это была замаскированная взятка», — пожал плечами Рихард. «Но кому и за что?» «Эту тайну отец так и унес с собой». «Но разве ты не видишь взаимосвязи?» — воскликнула Оксана. «Иосиф Якич заманивает сюда Германа Карловича. Тот покупает здесь землю, а Иосиф Якич начинает ее продавать». «Связь вижу», — кивнул Рихард. «А смысла нет. С тем же успехом он мог продавать землю на Луне». «Да». — вздохнула Оксана. — Смысл пока не ясен. Но, тем не менее, за рекламу ему спасибо. Если людей расстояние до города не пугает, то сделать все остальное, надеюсь, мы сможем, — сказал Рихард. — Давайте узнаем, чего он им наобещал, и создадим здесь подобные условия. И тогда, возможно, они раздумают забирать деньги обратно, а я с удовольствием отдам им участки. — Кстати, — тихо произнес Мирослав, — все замерли в ожидании. Чего же у него «кстати»? Но в этот момент в прихожей раздался скрип двери и поскуливание паркета под чьей-то торопливой поступью. «Вот вы где!» — в кабинет ворвалась Рая. «Там уже одну машину починили. Вас сождут. Или вы раздумали в город возвращаться?» — обратилась она к Маргарите. Потом перевела взгляд на Оксану и жалобным голосом запречитала. «Саньки нигде нет. Пропал, как сквозь землю провалился. Я уже начинаю волноваться».